Школа крутого детектива в век всеобщей связи и управления. В 20-е годы нашего столетия детективный жанр, по определению его историков Симонса, Крайкрофта и Триджа и Крауза, переживал свой золотой век. Один из наиболее известных американских авторов, принадлежащих к так называемой школе классического детектива, Уильям Ханзин фон Райт, писавший под псевдонимом Ван Дейн, следующим образом сформулировал своё определение хорошего детектива. По его мнению, Хороший детектив должен обладать чёткой фабулой, при почти полном отсутствии психологизма, так как само повествование напоминает хитросплетённый кроссфорд. По этой схеме насилие в детективе должно быть минимальным, а сама история обладать строгим единством стиля и общего настроения. И всё бы ничего, если бы 1 июля 1923 года на страницах популярного журнала Чёрная маска не появился бы рассказ с столь единственным заголовком Рыцарствоинственная ладонь. Этот рассказ принадлежал к Ралуджелу Дейли, и именно с этого момента школа крутого детектива начинает свою историю, начинает своё победное шествие, которое продолжается и по сей день. Рассказ Дейли значителен уже потому, что именно здесь новый герой впервые представляет себя читателю. Начинается другая эпоха развития детектива как литературного жанра. Имя новому герою дано Райс Уильямс, и впервые определено его отношение к миру и к людям. Вот как сам герой заявляет о себе. Рейс Уильямс, частный детектив. Написано золотыми буквами через всю дверь моего офиса. Что касается бизнеса, то я тот, кого вы называете посредником. И я компромисс между полицейским и вором. Сомневаться излишне, что и полицейские, и воры принимают меня за своего. Револьвер решает все. Но я ни то, ни другое, в строгом смысле слова. Время от времени я, конечно, постреливаю, но это благородная стрельба. Исключительно в целях бизнеса. Совесть моя чиста, смею вас заверить, так как я никогда не уберу парня, который в этом не нуждается. Но я спокойно могу пришить любого подонка. Вы спрашиваете, почему? Да потому что этих сволочей я знаю лучше, чем они себя знают. Да, Райс Уильямс, частный детектив это я. Как мы видим, в образе Уильямса Дейли первым вывел новый тип частного сыщика, так называемого круто освоенного парня. Литературная манера Дейли была грубой, почти самоиронией. характеристики героев двусмысленными. И вот творчество достаточно быстро померкло в тени славы таких писателей, как Хеммет и Чандлер. Но как и в случае с По, именно Дейли смог первым определить характерные черты нового направления. Возьмём для примера, хотя бы выше приведённый отрывок. В окре мнери 2жды Дейли упоминает слово бизнес, так как именно это слово и является проявлением основного различия между классическим и так называемым крутым детективом. Героя последнего нельзя назвать дилетантом-любителем, каковыми являлись Агюс Дюпен и великий Шерлок Холмс. Герой нового детектива сам себя обеспечивает и даже организовал маленькое на своё частное дело. Он плоть от плоти той урбанизированной цивилизации, которая и является средой его обитания. Маленький офис его расположен в деловой части города, а живёт он, как и всякий городской житель, в квартире обычного дома. Подобно своим врагам, герой крутого детектива постоянно носит при себе оружие. Его инстинкт самосохранения доведён почти до совершенства. Герой не ищет стычки и насилия, но часто они находят его самого. И если ему случается убить человека, то совесть его действительно чиста, всё оправдано бизнесом. Подобно герою классического детектива, новый герой тоже расследует преступления и разоблачает преступников. Но делает он это благодаря своей живой чести, наконец. Герою крутого детектива Необходимо переработать много ненужной информации попотеть и побегать за преступниками. Он действует путём проб и ошибок, а не с помощью почти мистической силы так называемой определённостной логики мышления, которая была характерна для героя классического детектива. Но различие между классическим и крутым детективом оказывается шире простой характеристики главных героев. В этом различии находят своё проявление и условия общественно-исторические. протой детектив порождён более сложным обществом, которое не может уже быть определено с точки зрения концепции чистого закона и порядка, а также с позиций различных социальных каст. С развитием монополистического капитализма, который по-первоначалу появился в таком явлении общественной жизни Америки 20-х годов, как просперити, городская культура стала более хаотичной и враждебной по отношению к маленькому человеку. На смену видимостью стабильности пришла жесточённая конкуренция. И как реакция на все эти объективные изменения, мы видим постепенный отказ от надуманных фантастических аспектов классической модели. Крутой детектив сознательно борется за так называемый мужественный реализм. Он смело вводит в свое повествование сцену насилия, что недопустимо было в недавнем прошлом. Читатель находит в книге не только блестяще, с интеллектуальной точки зрения разгаданные всевозможные тайны, но и проявление конкретных общественных обстоятельств, знакомых ему из его собственной повседневной жизни которые воплощаются теперь в правдивых описаниях преступного мира. Когда Раймонд Чандлер, один из основоположников крутого детектива, пишет, что новая школа вернула убийство в руки тех, кто совершает его из-за конкретных причин, а не из желания запастись на всякий случай трупом, причем совершает это убийство чем попало, а по не дуэльным пистолетом ручной работы, ядом курара или тропической рыбы, то он тем самым как бы признает, что преступление стало неотъемлемой частью повседневной жизни Америки. Более того, оно стало прозой жизни и лишилось раз и навсегда своего романтического орела. И действительно, мир еще совсем недавно потрясла Первая мировая война. Впервые за всю историю человечества эта война была поставлена на мощную индустриальную основу. Потенциальные возможности современной технологии по производству массовой смерти и насилия были продемонстрированы в полную мощь и силу. Миллионы средних граждан Америки были втянуты в эту бойню, в это всеобщее технически оснащенное преступление. Семьясново положники крутого детектива Хаймета и Чандлера, так или иначе были причастны к происходящим событиям. Бесспорно, их военный опыт нельзя сравнивать с опытом Хемингуэя или Юмарка. Но ну, в той или иной степени они могли наблюдать происходящее, что называется своими глазами. В какой-то Хаймета и Чандлера тоже можно отнести к так называемому потерянному поколению, если не с точки зрения военного опыта, то во всяком случае с точки зрения того разочарования, которое каждый из них испытал в мирное время. Хэммет, демобилизовавшийся из армии, лицом к лицу столкнулся с острой нуждой. Его ничтожная пенсия по инвалидности составляла всего 40 долларов в месяц. Будучи совершенно больным человеком с диагнозом открытый туберкулёз, Хэммет должен был вновь вернуться в агентство Пинкертона, где он работал в качестве сыщика ещё до войны. В первой книге, посвящённой творчеству Хэммета, Уильям Ноулэн рассказал несколько забавных историй, относящихся к этим годам в жизни писателя. В частности, речь у них шла о том, что сначала будущему создателю образа оперативника пришлось 3 месяца под видом больного провести в госпитале, выслеживая и допрашивая подозреваемого, который занимал соседнюю койку в палате, а потом, летом 1920 года, вновь много дел в этот же госпиталь снова, но уже по иной причине. Клиент, которого должен был выследить Хамет, ударил его камнем по голове, несмотря на заверения тогдашнего президента Хардинга о том, что Америка должна вернуться к нормальному образу жизни. После войны общество не могло быть уже прежним. Коррупция распространилась на все сферы общества. В январе 1920 года Лига по борьбе с пьянством после объявления сухого закона торжественно провозгласила начало новой эры эры чистого разума и чистой жизни. Но при этом сам сухой закон стал причиной невиданного доселе роста преступности и коррупции. Судьи и адвокаты в буквальном смысле выстраивались в очередь. чтобы получить хотя бы малую толику от тех несметных прибылей, которые приносила гангстерам незаконная продажа спиртного, бутлегерство. Всеобщая коррупция породила новую болезнь, болезнь не менее страшную, чем неслыханные рост преступности лицемерие. Преступный мир прекрасно осознавал, что в ситуации всеобщего лицемерия, всеобщего желания выдать желаемое за действительное, их тайные сделки могут осуществляться совершенно безнаказанно, почти на легальном уровне. Вот каким образом оценивал свое собственное положение легендарный мафиози Аль Капоне. «Меня называют гангстером, я же считаю себя бизнесменом. Когда я продаю моим клиентам спиртное, это считается спекуляцией. Когда же они продают его гостям на серебряном подносе в своих особняках, это у них называется гостеприимством». Этот период стал свидетелем мрачной карьеры Аль Капоне и Арнольда Готштейна. Вына междуразличными гангстерскими кланами стали обычным явлением городской жизни. Так на улицах Вашингтона жертвой перестрелки между бандами гиерами стал сенатор от штата Вермонт. В вышеперечисленных преступлениях не было никаких личных мотивов, которые, по утверждению того же Райта, составляли основу хорошего детектива. Действовал лишь мотив выгоды. Преступление незаметно перешло в разряд бизнеса и непосредственно срослось со всей экономической и политической системой общества. Очень современно в этой связи звучат слова Маркса. Особое внимание привлекает в себе тот или иной вопрос лишь тогда, когда он становится политическим. Начиная с 20-х годов, проблема преступности в США, можно сказать, перешла в совершенно иное качество. Преступность стала осознаваться как неотъемлемая часть общества, а шире – всей современной цивилизации. Преступление переросло в те рамки, которые отводила ему школа классического детектива. Оно стало всеобщим. Оно вплелось в философские мировоззренческие установки многих американских авторов. Герои крутого детектива живут в мире, который кажется сошёл с ума, в мире, где задолго до атомной бомбы цивилизация уже сотворила совершенную технологию убийства с целью самоуничтожения. Подобно туповатому гангстеру, опробовывающему свой новенький пулемёт, этот мир с восхищением принаравливался к изобретённой им самим технологии убийства. Всеобщее помешательство определялось также в какой-то неопределённости, размытости человеческих чувств, в ощущении собственного бессилия и полной незначимости. Влиятельный американский теоретик, занимавшийся вопросами социальной психологии, Эрих Фромм, каким образом характеризует Америку новой формации? Это громады городов, в которых человек чувствует себя совершенно потерянным. Ни боскрёбы высокие как горы, ни непрекращающаяся ни на минуту акустическая бомбардировка с помощью радио Гигантские заголовки, меняющиеся три раза на дню, и которые не оставляют никакой возможности индивиду выбрать, что из них важно, а что нет. Шоу, где сотня девушек, подобно мощной, но мягко движущейся машине, демонстрирует свои возможности всё делать в унисон, исключая при этом проявление какой бы то ни было индивидуальной. Напряжённый ритм джаза, эти и многие другие детали бытия являются выражением того ужаса, с которым сталкивается индивид благодаря осознанию своей ничтожности. в сравнении с невероятными размерами окружающей действительности. Ощущение бессмысленности существования было характерно не только для Америки. С этим ощущением жила вся послевоенная Европа. Так австрийский писатель Франц Кафка в своём романе Замок описывает человека, который хочет войти в контакт с единственными обитателями замка с целью, чтобы те сказали ему, что делать и каково его место в жизни. На протяжении всей своей жизни герой хочет добиться аудиенции и получить ответы на волнующие его вопросы, но дела его так и не увенчалось успехом. То же чувство бессилия и одиночества было передано Джулианом Грином, современником Хэммета и Чандлера, в следующих выражениях: "Я знаю, что мы мало значим по сравнению со Вселенной. Я знаю, что мы ничто, но быть полным ничто это одновременно и угнетающе, и утомительно. Эти цифры, эти размеры, которые просто непостижимы человеческим разумом, совершенно подавляют меня". И если вообще имели что-нибудь или кто-нибудь, к кому мы могли бы прибегнуть. Мы стоим на краю пропасти, вопрошающий вперяем туда взор свой, и нам страшно. Обращаясь к образу популярного героя диснеевских мультфильмов Микки Мауса, Эрих Фромм на этом примере хочет показать, до какой степени среднеамериканка испытывал страх и ощущение собственной незначимости. Во всех мультфильмах о храбром ушонке практически варьируется одна и та же тема. Нечто очень маленькое постоянно подвергается опасности и преследуется кем-то невероятно огромным и сильным, способным убить или просто проглотить маленькое беспомощное существо. Бешеная популярность незамысловатых мультяшек объяснялась, скорее всего, тем, что зритель полностью идентифицировал себя с маленьким мышонком. Ситуация постоянного преследования и угрозы была знакома простому зрителю из повседневной жизни. Средний американец ходил на диснеевские мультфильмы для того, чтобы он не мог бы не было. чтобы в очередной раз изжить свои собственные страхи. И хэппи-энд здесь играл немалую роль. Он вселял в человека радость и надежду на то, что возможно всё-таки одолеть или перехитрить некое безимённое чудовище, которое преследует его и в реальной жизни. Но в хэппи-энде всегда присутствовало одно весьма печальное условие. Спасение зависело исключительно от способности маленького существа вовремя убежать от преследователя. а также от наличия в сюжете бесчисленных непредвиденных обстоятельств и различных ситуаций. Именно эти ситуации и придавали игре в кошки-мышки некую вариабельность, в отличие от логически закономерной вроде бы гибели мышонка в конце мультфильма. Так в самой жизни чуть ли не на бытовом уровне проявились общие физические законы, осознание которых впоследствии привело к выработке неопределённостного стиля научного мышления. В случае с Диснеевским мышонком Обыватель сталкивался с так называемой проблемой кризиса сложности, с проблемой борьбы порядка с хаосом, проблемой сохранения счастливых антиэнтропийных, известных, понятных человеку, островков в бушующем море случайностей. И здесь мы имеем дело с очень важной философской проблемой. По мнению ряда ученых, которые творили как раз в 20-е и 40-е годы, наша Вселенная стремится к асимптоматической тепловой смерти. В этой концепции, скорее всего, нашло своё отражение в всеобщее настроение ожидания гибели, о котором мы уже говорили выше. Но даже это стремление к смерти не устанавливает абсолютной верхней границы для жизни антиэнтропийных островков. Абсолютной верхней границы сложности системы не существует. Любая система, будь то незамысловатый сюжет мультфильма или человеческий мозг в борьбе с саморазпадом, впоем как кошка и мышонка, например, может переживать кризисы сложности. но при этом самосистема всегда будет выбираться из них и достигать высших уровней сложности. Знаменитый Микки Маус в своих бесконечных хэппи-эндах и подтверждает эту научную основу. Но мышонок уолта Диснея мало чем отличается от героя в крутого детектива. Романы этого жанра всегда будут соответствовать очень строгой формуле. Вот каким образом определяет её американский критик Жак Барзен. Представьте себе следующую строгую формулу. Частный детектив обычно стеснённый в денежных средствах, но имеющий хорошую репутацию, в одиночку и чаще всего без гонорара, решается защитить несчастного, мужчину или женщину, у которых не осталось ни души на всём белом свете. Герою приходится бороться с безжалостным преступным синдикатом или с продажными городскими властями, а иногда и с теми и с другими одновременно. Во время расследования ему угрожают, его избивают, накачивают наркотиками, в него стреляют, его похищают, пытают. но все-таки не могут одолеть до конца. Так или иначе, но ему приходится выпить огромное количество виски, и при этом герой всегда будет свежим и опрятным, готовым в любую минуту к драке и к блуду. Ничего не может повлиять на его работу, он просто не поддается физическому разрушению. Чужие пули всегда пролетят мимо, а его собственные, особенно в заключительной сцене кровавой войны, обязательно попадут в цель. И несмотря на взятый им бешеный темп, герой всегда найдет время, А мозги его всегда будут в порядке, и он без лишних рассуждений и заметок на полях, отбросив последние сомнения, разоблачит на конец преступника, разгадает его истинные мотивы. Как мы видим, героя крутого детектива, чтобы выжить, необходимо собрать и молниеносно, без заметок на полях, обработать нужную информацию. Он должен приспособить случайные факты к тому, чтобы из них сложить оптимальный алгоритм поведения для скорого достижения поставленной цели. Именно не оформленная еще в строгом научном виде и теория информации и лежала в основе всех приключений и невероятных происшествий, случавшихся по воле судьбы с героем крутого детектива и с храбрым мышонком из диснеевских мультфильмов. Но что же это за теория? И какое отношение она имеет к творчеству Хэммета и Чандлера, например? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться непосредственно к первоисточнику, то есть к книге Норберта Виннера «Кибернетика», которая создавалась почти одновременно с такими романами детективного жанра, как «Высокое окно» и «Леди в озере» Раймонда Чандлера. По мнению Норберта Виннера, основоположника науки кибернетики, идеи каждой эпохи отражаются в ее технике. Инженерами древности были землемеры, астрономы и мореплаватели. Инженерами 17-го и начала 18-го столетия – часовщики и шлифовальщики линз и так далее. Но если 17-е столетие и начало 18-го – это века часов, а XIX век – век паровых машин, то настоящее время есть век связи и управления. Действительно, кибернетика стала одной из устойчивых примет нашего времени. Теория информации проникла в нашу жизнь самым непосредственным образом. Вот как определил место и значение мира информации в жизнедеятельности человека академик Афанасьев. «Между клетками, тканями, органами растений и животных Имеет место морфологическое, функциональное, генетическое и информационное взаимодействие. Люди в обществе связаны в те или иные целостные системы. Взаимодействие компонентов целостной системы носит по своей природе характер обмена между ними веществом, энергией и информацией. Таким образом, жизнь современного человека тесно связана с энергетическим и информационным полями. Последнее информационное поле Создаётся непрерывно возникающими и циркулирующими потоками информации, которые чрезвычайно разнообразны. Это и устная речь человека, и звуки животных и птиц, и передачи по радио и телевидению, и различного рода знаковые системы, в том числе книги, наскальные рисунки, дорожные указатели и так далее и тому подобное. Естественно, что это явление в современной жизни не могло не оказать своего влияния и на литературу, в частности на жанр детектива. Так, читая произведения Чандера, мы действительно оказываемся под мощным воздействием информационного поля. Для главного героя, Филиппа Марло, например, всё будет представлять интерес: музыка, которую транслирует по радио, бытовые шумы с улицы, шаркающая походка хозяйки дома, неясные звуки, доносящиеся из соседней комнаты. Для примера обратимся к роману Прощай, любимая, который был написан в 1940 году, то есть всего за 8 лет до публикации книги Винера. Филипп Марло случайно становится свидетелем убийства и решается расследовать преступление. Марло знает, что убийца разыскивает некую девушку по имени Велма, которая когда-то пела в веселом заведении Флориана. Марло отыскивает адрес жены Флориана и отправляется к ней, чтобы все разузнать о загадочной Велме, а попутно, если повезет, конечно, найти и самого убийцу. Но вместо решения конкретной задачи герой Чандлера... Постоянно отвлекается на всякие побочные явления. Его слух и зрение необычайно обострены. Он действует подобно кибернетической системе. То, что на первый взгляд кажется ненужной информацией или даже дезинформацией, оказывается в дальнейшем просто необходимым. Итак, герой появляется в доме миссис Флориан. И та с готовностью, еще ничего не подозревая, отправляется в соседнюю комнату, чтобы найти фотографию Велмы. Я услышал ее шаркающие шаги в задней части дома. Ветви куста по секции еле слышно ударились о стену. Белевая верёвка отозвалась ленивым посщёлкиванием прищепок. На улице прошёл разносчик мороженого, позвякивая в колокольчик. Ненькое большое красивое радио в углу комнаты шептало о танцах и любви, и в голосе певца ноты пульсировали так, будто их поджаривали на огне. Потом из задней части дома донеслось целое разнообразие резких звуков. Стул, казалось, упал спинкой на пол. Ящик стола слишком резко и далеко выдвинули, и он упал перед застулом. Опять шурканье, стук, неразборчивое бормотание. Затем осторожно щёлкнул замок, и крышка сундука со скрипом пошла вверх. Ещё шурканье, грохот, одно с упало. Я встал с захты и проскользнул в столовую, оттуда в холл и заглянул в приоткрытую дверь. Выше перечисленные подробности могут показаться совершенно лишними с точки зрения собственно детективной части повествования. Это проявление индивидуального стиля писателя. Американский критик Джон Кевелти следующим образом определил писательскую манеру Чандлера. В мрачном городском пейзаже, на фоне которого крадется одинокая фигура Морло, как в зеркале непосредственно отражается мир чувств самого героя. Где Хэммитт бесстрастно оценивает увиденное, измеряя предметы по размеру, весу, цвету и форме, там чувствуется напряженное воздействие на нервную систему рассказчика, обладающего повышенной чувствительностью. Но вряд ли всё здесь можно объяснить только проявлением творческой индивидуальности. При всём различии стилю и у Хемита и Чандлера есть нечто общее. Марло действительно воспринимает мир с какой-то обострённой чувствительностью. В этом смысле он резко отличается от героев Хемита. Но подобное обстоятельство ни в коем случае не устраняет самого главного. И герою Хемита, и герою Чандлера необходимо перебрать бесчисленное количество вариантов, чтобы найти наконец нужное решение. Авторы крутого детектива, в отличие от своих предшественников, как раз и стремятся создать в своих произведениях напряжённое информационное поле, которое и является одной из устойчивых примет нашего времени. В этом потоке противоречивой информации современному сыщику становится всё труднее и труднее расследовать преступление. Иногда он просто оказывается в безвыходной ситуации. Для примера сопоставим то, как по-разному фотография или портрет преступника будут восприниматься героем крутого детектива и героям детектива классической школы. С этой целью обратимся к тому же роману Чандлера «Прощай, любимая». Так, в вышеприведенной сцене миссис Флориан наконец находит нужную фотографию загадочной Велмы. Но вот какую информацию получает из всего этого сам Марло. Я посмотрел пачку лоснящихся фотографий. На них были запечатлены мужчины и женщины, что называется, в профессиональных позах. Мужчины, одетые исключительно в жакейский наряд, в основном были все с жуликоватыми лицами и с густым гримом клоунов, чечоточники и комики из провинции. Таких опасно пускать в приличное общество. Подобные типы легко можно отыскать в любой провинциальной дыре. Эти люди чаще всего без гроша в кармане подвязаются в дешевом балагане, где грязно настолько, что достаточно хорошей инспекции, чтобы прикрыть лавочку. А потом можно устроить небольшую заварушку в суде, и после всех мытарств вновь выскочить на сцену, оскалившись улыбкой садистов в публику, промонявшую мочой и потом. Впрочем, у девочек ножки были ничего, и они с удовольствием демонстрировали их. А попутно и те скрытые части тела, которые демонстрировать стражайше запрещалось даже в Голливуде. Но ноги ногами, а девичьи лица были изрядно помяты, как морда кошки, живущей в лавке букиниста. Передо мной меркали блондинки в бренетках с огромными глазами тёлок и сыйстванно крестьянской тоской в обзоре. Но иногда здесь проскакивали и острые, маленькие хищные глазки, в которых запечатлевалась сама алчность. Ворок лежал несмываемым пятном на парочке лиц из всей этой кучки мелких мордашек. Какая-то из них, пожалуй, была и рыжей. Но разве разберёшь это на чёрно-белой фотографии? Я Леонид опросмотрел всё, потом сложил фотографии и надел резинку на пачку. Рассматривая фотографии, Филипп Марло С точки зрения классического детектива совершает бесполезную работу. Миссис Флориан вместо одной фотографии подаёт Марло целую пачку, и в этом случайном факте проявляется определённая закономерность. Хозяйка уверена, что её посетитель прекрасно знает Велму в лицо, следовательно, нужную фотографию он отошит без труда. Произвольно Флориан доводит задачу до верхней границы сложности, расширяя информацию до предела. Сам же Марло в этом вовсе не нуждается. В роли слепого случая частный детектив оказывается вроде бы в безвыходной ситуации. Своей конкретной цели он не достигает, но в то же время нельзя с полной уверенностью заявить, что Мурлов вообще ничего не вынес для себя из этого обрушившегося на него потока информации. Избыточная информация, которая не помогла ему в решении конкретной задачи, в дальнейшем поможет герою Чандлера решить задачу иного порядка, что называется повышенной сложности. Итак, полученная в данном случае информация муссет явно не прагматический характер. Более того, кажется даже совершенно бесполезный, но это только кажущаяся бесполезность. Герой на глазах у читателя выходит за узкие рамки поиска конкретно одного преступника. Он вступает в конфликт с более сложной системой, с обществом, которое и даёт о себе знать в виде более сложной информационной структуры. На самом деле, просматривая фотографии, Мурло раскрывает для себя и для нас, читателей, не сущность конкретного человека, а сущность целого социального явления. Мы знакомимся с деклассированными актерами с миром провинциальной Америки 30-х годов, а шире – с той самой эмоциональной атмосферой времени, в которой изреют преступления как социальные явления. Речь идет уже не об отдельных пороках человеческой натуры, а о явлении всеобщего порядка. В этой ситуации герою крутого детектива нельзя уже пользоваться методом Шерлока Холмса. Филипп Марло в романе «Большой сон» как определяет свой метод в сравнении с героем Конан Дойла. Я не Шерлок Холмс или фил Лэвэнс. Мне не приходится надеяться на то, что я, действуя легальным образом, пойду вслед за полицейскими, подберу незамеченное ими сломанное перо для ручки и на основе этой улики раскрою всё дело. Если вы думаете, что в нашем деле есть кто-то, кто именно таким образом зарабатывает себе на жизнь, то вы просто не знаете полицейских. После них и подбирать то ничего. Действительно, современная криминалистика унифицировала то, что раньше гениальный сыщик делал по вдохновению свыше. Бесстрастная техника раскрытия преступления, пожалуй, превзошла даже самые смелые, самые невероятные догадки великого Шерлока Холмса. В критической литературе не раз писалось о том, что герой крутого детектива значительно уступает своим предшественникам в интеллектуальном плане. Он далеко не гений и в основном совершает черновую сыскную работу. Он упражняется в области чистой дедукции, и в то же время влияние научной мысли непосредственном образом сказывается на его работе, как оно сказалось и на самой криминалистике. А мнение советского литературоведа Лотмана о остроте социальных конфликтов, возникновении средств массовой информации и дезинформации, выдвижение проблемы массовой культуры и целый ряд других вопросов рядили на сущнейшим проблемам современной науки далеко не академический характер. Столкновение очевидности и истины, резкое расхождение между научной картиной мира и привычными бытовыми представлениями о нём, и одновременно широкое внедрение абстрактных научных идей в сознание необычайно широкой аудитории, всё это не могло не сказаться и на новой методологии раскрытия преступления, которой и прибегают герои "Крутого детектива". Как же эта новая методология конкретно проявляется в творчестве того же Чандора? Выше мы уже приводили пример того, как работает фотография и частный детектив Филипп Марло. Фотография, оказывается, не ограничена простым запечатлённым на ней фактом, а в эпоху кинематографа воспринимается уже как отдельный кадр из какого-то фильма. И в этом кадре не только есть своя внутренняя композиция, но он в снятой форме заключает в себе и весь фильм. Работа с фотографией превращается у Филиппа Марло в работу по раскрытию Оточнее сказать, раскодирование скрытого сюжета подобным образом подхода не могло быть в эпоху Конан Дойля. В романе Собака Баскервилей, например, Шерлок Холмс тоже по портрету Хьюго Баскервиля определяет наконец недостающее звено в его строгой логической системе доказательств. Однако портрет Хьюго это простое указание на то, что Стептолтон тоже принадлежит к роду Баскервилей. Тем самым определяются мотивы преступления, и дело можно считать раскрытым. Портрет в данном случае предстаёт перед нами как нечто застывшее. Здесь нет раскрытия его внутренней композиции. Он самоценен как непосредственная улика и больше ничего. Этот портрет не содержит в себе скрытого сюжета, скрытого повествования. Я долго рассматривал широкополую шляпу с плюмажем, белый кружевной воротник и длинные локоны, обрамляющие суровое узкое лицо. Это лицо никто не упрекнул бы и ни в грубости, чёрт не в жестокости выражения, но в поджатых тонких губах, в холодном, непреклонном взгляде было что-то чёрствое, строгое, чопорное. Совсем по-иному будет подходить к портрету или фотографии Филипп Марло. В романе Высокое окно именно фотография должна стать основной уликой. Сюжет романа сводится к следующему. Богатая вдова мисс Смёрдок нанимает частного детектива Филиппа Марло, Для того, чтобы найти неожиданно пропавшие редкие монеты из коллекции покойного мужа, через некоторое время монеты без помощи Марло сами собой находятся, и миссис Мёрдок отказывается от услуг сыщика. Но в короткий период своего расследования герой становится невольным свидетелем сразу трёх убийств. Более того, всё глубже и глубже входя в суть дела, Марло знакомится с сыном хозяйки, который и похитил редкие дублоны, а также с молоденькой секретаршей по имени Мэрро. У невыльно обнаруживается миной тайно, то есть то, что сами американцы называют скелет в шкафу. Первый муж миссис Мёрдок погиб при загадочных обстоятельствах. Он выбросился из окна. Секретарша Мёрл уверена, что это она совершила убийство. Мёрл находится в состоянии глубокого невроза. У неё сильно развит комплекс. Муж хозяйки, мистер Брайт, пытался износиловать её накануне Внезапная смерть Брайта окончательно подорвала и без того слабую психику меру. На самом же деле убийство совершила сама миссис Мёрдок для того, чтобы завладеть капиталами мужа, а заодно и отомстить за супружескую неверность. Всю сцену убийства удалось случайно снять некому Ваниру. Он шантажирует миссис Мёрдок, а та в свою очередь, чтобы не предать дело огласке, а заодно и уменьшить аппетиты шантажиста, умело использует психическое состояние своей молоденькой секретарши. и искусственно развивает в ней комплекс вины. Жизнь в доме Мёрдоков для Мерл становится сущим адом, ежедневной непрекращающейся пыткой. Чтобы защитить Мерл и вернуть ее к нормальной жизни, и продолжает Филипп Марлона свой страх и риск вести расследование. Совершенно случайно в доме он обнаруживает на стене маленькую репродукцию, на которой изображен мужчина в старинном камзоле и чулках. На голове у него старинная фетровая шляпа с пером, на рукавах кружевные манжеты. Этот джентльмен очень сильно высунулся из окна и смотрит куда-то вниз на живописный пейзаж. Вся комната шантажиста увешана подобными репродукциями старинными акварелями и гравюрами. Перед нами не что иное, как закодированная информация. Каждая из этих миниатюр скрытое преступление. Вспомним, что тот же Шерлок Холмс находит портрет Хьюго Баскервиля среди целой галереи семейных портретов. Сопоставление этих сцен напрашивается как бы само собой. Шарлок Холмс целый вечер думает, приглядывается к портретам и, наконец, делает открытие. Он закрывает ладонью бороду и длинные волосы на портрете Хьюга Баскервилля, и перед узумленным взором Ватсона предстает преступник Степплтон. Как же в близкой ситуации поступает Филипп Марло? Ход его рассуждений принимает следующий оборот. «Мужчина высунулся из окна на верхнем этаже. Это было очень давно». Первая снежинка была такой легковесной, что я вообще не обратил на неё внимания и пропустил мимо. Меня как будто коснулись пером. Нет, снежинка мягко опустилась на ладонь. Высокое окно. Мужчина высунулся и смотрит из окна. Это было давно. И потом как обожгло. Из высокого окна, очень давно, лет 8 назад, мужчина высунулся из окна и смотрит. Нет, уже падает, летит навстречу собственной смерти. А имя ему Гараций Брейт. Элип Марло переворачивает репродукцию и видит, что задняя картонка прикреплена обычными граммофонными иголками. За этой картонкой находится раковая фотография и негатив. Но сама фотография пока молчит. На ней изображён мужчина, лицо которого трудно различить. Он раставил руки и упёрся в проём окна. Рот его неестественно широко открыт, и кажется, он кричит. За спиной мужчины с трудом можно различить лицо женщины. Но фотография оказалась две Именно в сопоставлении как кадры фильма, они дали сюжету развитие. Внимание Марлова обострено, но поначалу ничего особенного не замечает. Просто глаз при сопоставлении фотографий выхватывает всё новые и новые неожиданные детали. И перед нами предстаёт уже не застывший факт, а рассказ об убийстве. Сам факт его изставания здесь принципиально важен, потому что повествование предполагает наличие текста. Причём текст не обязательно должен быть словесный, и смысл этого текста складывается уже непосредственно в самом сознании смотрящего. Факт жизни Марло интерпретирует по-своему, даёт ему оценку. Он поражён увиденным, так как создаётся полное ощущение, будто всё произошло непосредственно на его глазах. И такое же сильное впечатление сопричастности остаётся и у читателя. Преступление, как чудовищный левиафан, всплывает на поверхность Моменты, в частности, рождают ощущение постоянного действия, никогда не прекращающегося убийства. Так из частного факта создаётся метафора всеобщности и вечности преступления. Именно поэтому в данном описании Чандлер не будет упоминать имени жертвы. Он человек. И вся сцена приобретает предельно обобщённое значение. Я держал фотографию и смотрел на неё. И чем дольше я вглядывался, тем яснее становилось, что она совершенно ничего не значит. Но я почему-то был уверен, что здесь что-то есть, почему сам не знаю. Я продолжал всё смотреть и смотреть на фотографию, и вдруг я почувствовал, что что-то не ладно. Так, мелочь пустяк, но этот пустяк и был важен. Руки человека, вот что важно. Руки его, которые должны были опираться в проём окна, руки его, которые должны были крепко держаться за оконную раму, распростёрлись в пустоту. Они ничего не касались. Они были уже за окном. Они опирались в воздух, и человек падал. Но этим не исчерпывается полностью роль фотографии в романе. Морло стремится к обвинению конкретного преступника, и порог приобретает ясные очертания лица, как будто мы присутствуем при реставрации старой редкой фотографии. Под воздействием мощного проявителя при прекрасном свете лампы на поверхность всплывает новое чёткое изображение. Морло хочет окончательно извлечь Мэрл от её комплекса вины. Он показывает ей фотографию, и фотография предстает перед нами в ином обновленном виде. «Смотри», — сказал я ей, — «это фотография миссис Элизабет Берайт-Мердок, которая выталкивает своего собственного мужа из окна. Он падает, видишь? Посмотри внимательно на его руки. Он кричит, ему страшно, а она позади, и ненависть в глазах ее». Точно так же будет раскодировать текст фотографии герой фильма итальянского режиссера Антониони «Блоуап». Вечём именно вокруг фотографии и её дешифровки и будет строиться вся смысловая часть фильма. Сюжет картины сводится к следующему. Владелец небольшого ателье художественной фотографии готовится вместе с писателем-авангардистом книгу о современном Лондоне. Желая уловить лицо современной жизни в её непредвзятых проявлениях, он рыщет по трущёбам и паркам, улицам и кафе, делая снимки. Так, прогуливаясь по парку, Фотографиде целующуюся пару и делает несколько снимков. Именно вокруг этих невинных фотографий и начинается весь переполох. Выйдя в наобернувшись, женщина замечает непрошенного соглядатая и, подбежав к фотографу, с гневом требует уничтожить плёнку, даже делает попытку отнять её силой. В дальнейшем эта же женщина появляется в отеле фотографа и умоляет отдать ей плёнку, пытаясь его соблазнить. Настойчивость её заинтересовала фотографа. и он, обманом вручив ей другую пленку, торопливо проявляет и увеличивает снятые кадры. И фотография в результате внимательного изучения действительно принимает вид непонятного текста. Выясняется, что испуганное лицо женщины смотрит не на самого фотографа, а на ближайшие кусты. «И именно потому, что мы забыли кое-что из того, что знали», пишет Лотман, применивший по отношению к данному фильму принципы научного семиотического анализа. и отказались признать свое первое впечатление истинным, мы вдруг вместе с фотографом явственно замечаем в кустах лицо, руку человека и длинный ствол автоматического пистолета, направленный в спину отвернувшегося спутника женщины. Итак, как мы видим из только что приведенного примера, новая комбинация элементов дала и Филиппу Марло, и герою фильма Антониони, совершенно новое объяснение происходящего. И это объяснение выходит за рамки простого обнаружения убийцы или простой констатации правды факта. Мало зафиксировать жизнь. Надо ее расшифровать, понять тайный смысл бытия. Стремление вывести все повествование на более глубокий, обобщающий уровень сам Раймонд Чандлер попытался определить следующим образом. Если подходить к детективному роману как к реалистическому произведению, что на самом деле случается крайне редко, то этот реализм предстает перед нами в отстраненном виде, так как в противном случае никто, кроме психопатов, и не захочет его читать или писать. Но каким образом писателю удается вывести повествование на более глубокий уровень? Скорее всего, дело здесь заключается в том, что в своем творчестве ему удалось зафиксировать новый, неопределенностный стиль мышления. Но этот стиль мышления непосредственно связан с теорией информации. Что же представляет собой этот самый феномен, имя которому – информация? В научной литературе существует немало определений, одно из которых звучит следующим образом. Под информацией понимается так называемая снимаемая, уменьшаемая неопределенность, то есть увеличение определенности. Определенность и неопределенность того или иного явления обнаруживаются в единстве устойчивости и изменчивости. Поскольку то или иное явление обладает устойчивыми признаками, поскольку сохраняется её определённость. Изменение этих признаков ведёт к нарушению определённости, и таким образом приобретается неопределённость. Иными словами, неопределённостью характеризуется любой скачок при переходе одного качества в другое. XX век, подаривший науке квантовую физику с её соотношением неопределённостей с вероятностными статистическими закономерностями, окончательно подорвал надежды сторонников чисто определённостного стиля мышления. Еще в прошлом столетии строго определенностное мышление естествоиспытателей доминировало и практически нашло свое отражение во всех сферах духовной жизни. В частности, подтверждением тому может быть создание так называемого классического детектива. Герои По и Конон Дойля вели расследование, исходя из того постулата, будто бы «все в мире существует и действует в соответствии со строгим законом логической взаимосвязи причины и следствия». Для подтверждения этой мысли еще раз вернемся к рассказу «Убийство на улице Морг». По взглядам и жестам, Агюст Дюпен якобы расшифровывает сложный строй мыслей своего собеседника. Здесь даже и не допускается мысли о том, что, возможно, какая-то иная связь, что тот или иной предмет может быть причиной возникновения совершенно неожиданной, не предполагаемой даже самим субъектом ассоциации. Эта ассоциация вообще могла всплыть из глубин подсознания, где трудно восстановить строгие границы и где нет четких контуров, определяющих различные процессы психологической жизни. Неопределенностный же стиль мышления предполагает несколько иную логику. Вся притягательная сила книг Чандлера и Хэммета заключается в том, что смещаются акценты. Одна система, общество, вступает в конфликт с другой системой, человек, в результате чего образуется взаимопроникающая зона неопределенности. Здесь уже не действует привычная причинно-следственная связь. Акцент в произведениях этих авторов смещён с простого раскрытия преступления на проблемы более глобальные. По очень меткому замечанию Андже Паритца, элемент разгадывания в книгах Чандлера, например, значительно ослаблен по сравнению с Кристи. Так в романе Прощай, любимая, преступник известен Марлоу с самого начала. Он стал свидетелем преступления, совершённого Малой. То, что он обнаруживает ещё одну преступницу, Велмо, чистая случайность. До определённого момента в ходе расследования он ничего подобного не предполагает. Так что, собственно, сыскная, детективная в узком смысле слова сторона особого интереса в себе и не заключает. Сам Раймонд Чандлер таким образом определяет свою творческую задачу. Вся моя теория заключается в том, чтобы заставить читателя думать, будто их больше всего на свете интересует действие, но на самом деле, хотя они и не отдавали себе в этом отчёта, Действие меньше всего их заботило. А то, что держало читательское внимание и что меня самого волновало больше всего на свете, это желание передать определённое чувство с помощью диалога и описания обстановки. Детали, которые должны были остаться в памяти читателя, не сводились к простому указанию на убийство. Важнее было передать то, что в момент смерти человек пытался взять канцелярскую скрепку с полированной поверхности письменного стола, и эта скрепка выскользнула у него из рук. И умер он с напряженным выражением лица и вымученной улыбкой на устах, даже не подозревая о близкой смерти. Он просто не услышал, как смерть вошла к нему в кабинет. Как можно видеть из данного отрывка, именно конкретный предмет, канцелярская скрепка, не является той ключевой деталью, которая и держит всю сцену в напряжении. Она призвана поразить сознание читателя своей парадоксальностью. Она дезинформирует читателя, а не является веской уликой в разоблачении преступника. Ложная информация это и оказывается более значимой и вязкой, чем простое доказательство преступления, так как с её помощью автор подключает эмоциональное восприятие читателя, и читатель додумывает, дорисовывает то, что скрыто, что не лежит на поверхности, и что относится уже к области глубинных идей и понятий. В критической литературе не раз указывалось на существование внутренней связи между творчеством основоположника жанра крутого детектива Хеммета И творчеством классика американской литературы Хеммгвея. Бесспорно, перед нами художники, обладающие разной степенью дарования, и такое сопоставление может кому-то показаться несостоятельным. Но в данном случае нас будет интересовать только единый творческий принцип, который и нашёл своё воплощение у столь различных авторов. Хеммгвей так писал о своей теории айсберга: если прозаик в достаточной мере знает то, о чём он пишет, Но он может и опускать некоторые вещи, и читатель при этом, если, конечно, писатель действительно пишет правдиво, будет всё равно ощущать присутствие этих вещей так же сильно, как если бы автор упоминал о них. Видимость его величественного движения айсберг обязан лишь тому, что только одна восьмая часть его находится над водой. Погруженная, скрытая от глаз читателя предстаёт в контексте сложных ассоциаций. которые рождаются в читательском сознании в результате неожиданного появления в тексте так называемых парадоксальных деталей, типа уже упомянутой канцелярской скрепки. Эти детали подобны ярким лучам света, которые выхватывают из непроницаемой темноты скрытый смысл происходящего. Но художественная формула, предложенная Хемингуэем, на самом деле отражает некоторые существенные особенности мышления современного человека. В частности, мы здесь сталкиваемся с таким явлением, как подтекст, который является воплощением диалогической природы нашего мышления. Это явление глубоко и всесторонне было исследовано советским Бахтиным. Он в частности писал о том, что событие жизни текста, то есть его подлинная сущность, всегда развивается на рубеже двух сознаний, двух субъектов. А если подтекст это встреча двух подтекстов, готового и создаваемого, реагирующего текста, следовательно, встреча двух субъектов, двух авторов